Глава двадцать первая. Разоблачение. Раз князь Черкасский попросил отвезти бумаги в Южно-Русскую губернию, то пришлось Штерну собираться в дорогу. Добравшись до места, Иван Иванович не стал устраиваться в гостиницу, а поспешил в канцелярию генерал-губернатору. Романдановский сразу же принял Штерна. В кабинете, кроме самого князя, присутствовал еще один человек, молодой, лет двадцати пяти, Остроглазый Шатен. Генерал-губернатор представил его поверенному как своего личного помощника Щеглова. Штен расстегнул портфель и достал дневник покойного князя Бельского с вложенным в него письмом адвоката, протянул старую тетрадь Армадановскому и сообщил. «Ваше высокопревосходительство, по поручению князя Алексея передаю вам дневник и письмо, подтверждающие мошенничество в претензиях на наследство Бельских со стороны князя Василия и его жены француженки. Рамадановский даже смотреть не стал, вернул всё обратно и, поймав изумлённый взгляд Штерна, объяснил: "Это мы с вами сударь в спокойной обстановке посмотрим. А теперь у нас земля под ногами горит. Вас нам сам Бог послал. Помогите!" Если бы тёртый перетёртый Штерн вообще мог растеряться, то это оказался как раз тот самый случай. Поверенный не понимал, о чём идёт речь и чувствовал себя неловко, но привычка держать лицо выручила Штерна и на сей раз. Он с любезной улыбкой кивнул генерал-губернатору, ожидая, что последует дальше. Иван Иванович вступил в разговор помощник Ромадановского. Вы ведь являлись поверенным покойного графа Бельского и членов его семьи? Не совсем так, возразил Штерн. При жизни графа супруге и его детям поверенный не требовался. Но сейчас я представляю интересы наследницы семьи Екатерины Палны, ставшей в замужестве княгиней Черкасской. Да-да, вы правы. Благодарю за уточнение, с готовностью согласился Щеглов и добавил: Я хочу сказать, что вы возможно могли бы опознать драгоценности Бельских. Вещи дорогие и явно новые. По поручению Михаила Бельского мне приходилось оплачивать его покупки, осторожно заметил Штерн. Вот и славно, обрадовался генерал-губернатор и распорядился. Тащи на единая Петруша. Щеглов вышел, а его начальник рассказал поверенному о том, Что дала слежка за молодой супругой князя Василия Черкасского и чем всё закончилось. Так что у нас есть французский шпион, которого мы подозреваем в убийстве Михаила Бельского и его любовницы, а также в покушении на князя Алексея. С деревянным ящиком в руках вернулся Щеглов. За ним вошёл молодой чиновник с пером и стопкой бумаги. Писарь сообразил штерн Под протокол вопросы задавать будут. Так оно и получилось. Иван Иванович, когда мы сделали обыск в ресторане, там в тайнике лежали драгоценности. Я хочу, чтобы вы их сейчас осмотрели и сказали, видели эти вещи когда-нибудь или нет. Штерн оглядел разложенные на куске ткани кольца, серьги и браслеты, а потом взял в руки рубиновое колье. Сомнений не осталось. В ящике лежали драгоценности, оплаченные самим Иваном Ивановичем прошлой весной. Все ждали вердикта, и поверенный заявил: "Здесь находятся вещи, принадлежавшие убитой подруге графа Михаила Павловича Бельского и ему самому". "Спасибо. Я в этом и не сомневался", обрадовался князь Ромадановский и встал. "Иван Иванович," Прошу вас присутствовать на очной ставке. Мы проведем ее здесь завтра в полдень. Штерну оставалось лишь откланяться. Провожать его пошел Щеглов. В коридоре тот придержал поверенного за локоть и спросил. — Иван Иванович, а вы в Бельце не собираетесь? — Как раз туда я и еду, — отозвался заинтригованный Штерн. — Возьмите меня с собой, — обрадовался поручик. — Неловко обыск в имении князя Алексея делать, — А так я в вашем присутствии просто осмотрю комнату сбежавшей мадам Леже. Пожалуйста, я к вашим услугам, согласился Штерн. Он пригласил Щеглова в свой экипаж, и они отправились. В Бельце приехали уже затемно. Вышачий на встречу гостям дворецкий очень обрадовался Штерну и провожая поверенного в дом, взахлёб рассказывал о случившихся несчастьях. Ваше превосходительство, Всё началось с того вечера, когда хозяйская родня, дядя с женой приехали. Они беседовали с князем в гостиной, а потом хозяин дяде вместе с его француженкой выгнал. Я в вестибюле стоял, когда гости выходили. Тогда мадам Леже побежала за ними, и у кареты о чём-то с женщиной шепталась. А утром, как только наш князь уехал, так мадам сразу в город отправилась для шитья закупаться. И стала она каждый божий день ездить, коней гонять. Как она на третий день снова поехала, я уж ей и сказал, что не дело лошадям такие концы делать. А мадам на меня накричала, заткнуться велела. Поверенные и щеглов вошли в гостиную, а дворецкий всё продолжал жаловаться. Погодите, остановил его Штерн. Давайте я стану задавать вопросы, а вы будете отвечать. Хорошо? — Конечно, ваше превосходительство, как скажете. — Вот и отлично. Я уже знаю, что мадам Леже исчезла. Кто-нибудь осматривал ее комнаты? — Нет, наши не входили. Я сам дверь на ключ запер. А из полиции городовые приезжали, только спросили мадам Леже. А как узнали, что она сбежала, так поворотились и уехали обратно. — Ведите нас в ее комнаты, — велел Штерн. Дворецкий провёл гостей на третий этаж. Там располагались помещения прислуги и бельевые кладовые. Мадам Леже занимала лучшие комнаты: большую спальню с примыкающей к ней светлой квадратной горницей, которую использовали для шитья. Штерн открыл шкафы. Они были полны одежды. "Что же, мадам, ничего не взяла?" удивился поверенный. "Мы поэтому и не беспокоились". — развел руками Дворецкий. — Кто же от такого добра совсем уедет? — Вы говорите, карета за ней заехала? — Да, ваше превосходительство. Кучер ей передал записку. Он ждал ответа. А тут мадам сама вышла с шляпной картонкой в руках, села в карету и уехала. — Хорошо. Вы можете идти. Мы сами все здесь посмотрим. Отпустив Дворецкого, поверенный взглянул на Щеглова. — Да. «Ну, что делать будем, Петр Петрович?» «Шкафы разбирать. Вы начинаете от левого окна, а я пойду от правого». Почти до рассвета рылись они в шкафах, ящиках и сундуках. Но все оказалось напрасно. Ничего, чтобы пролило свет на личность и дела обитательниц комнат, под руки не попалось. «Кажется мне, что мы с вами напрасно все это затеяли». Ведь то, что могло ее скомпрометировать, мадам Лежи увезла с собой, сдался наконец поверенный. Времени у нее не было. Земля под ногами горела, — возразил Щеглов. Француженка забрала лишь то, что смогла выхватить из ящиков. А если бы пришлось возиться с тайником, Лежи не смогла бы так быстро обернуться. Если они с ресторатором одного поля ягоды, а я убежден, что это так, То и у неё должен быть оборудован хорошо замаскированный тайник, вроде того, что я нашёл в ресторане. Поручик смолк в раздумье, а потом предложил: "Давайте поставим себя на место живущей здесь женщины. Где она могла устроить тайник, который не собиралась часто открывать? Нужно осмотреть стенки мебели и пол", предложил Штерн. Он скинул на пол постель и принялся постукивать все доски. Но в кровати не оказалось никаких полостей. Остальная мебель тоже не имела тайников. Оставался пол. Дюйм за дюймом выстокивали мужчины половицы, пока щеглов не заметил в углу маленькой комнаты нечто странное три металлических винта на плинтусе. Достав из кармана складной нож, поручик отчистил головки и попытался их выкрутить. Это оказалось непросто, пришлось повозиться. Наконец винты легли на ладонь. Подняв кусок плинтуса, Щеглов легко вынул часть половой доски и обнаружил тайник. В нем лежали, свернутые в трубку перевязанной голубой лентой, бумаги, красный шелковый мешочек и аптечная склянка с белым порошком. «Знакомый набор», — сообщил поверенному Щеглов. «В мешке трава. Даже аптекарь не смог сказать, что это такое». А порошок, сонное зелье это мы уже на собаках проверили. Засыпали бедняги чуть ли не мгновенно. Но штерна интересовали документы. Развязав ленту, он принялся читать. Бумаги его поразили. Это оказались заверенные по всей форме векселя, выданные светлейшим князем Василием Никитичем Черкасским. и две написанные по-французски расписки на имя мадмуазель Франсуазе Триоле в том, что князь занял у этой женщины огромные суммы, которые обещал вернуть с уплатой ста процентов годовых. Что ж, по крайней мере, стало ясно, как князь Василий попал в эти сети. Деваться тому было некуда. Франсуаза Триоле держала его за горло. Теперь хотелось бы еще понять, которая из двух француженок, Франсуаза. Штерн показал бумаги своему спутнику и перевёл написанное. Значит, князь Василий существо подневольное. Всем крутят женщины, признал Щеглов. Я думаю, что это Франсуаза, мадам Леже. Я слышал, как она отчитывала обоих, и рестаратора, и княгиню Марию. В этой компании она предводитель. Щеглов завернул найденные улики во взятый из шкафа платок и поторопил своего спутника. Чтобы добраться до города к назначенной на полдень очной ставке, времени у них оставалось в обрез. К губернской канцелярии экипаж Штерн подъехал за несколько минут до полудня. Щеглов сразу же провёл своего спутника в кабинет князя Ромадановского. Генерал-губернатор поздоровался с Аштерном, и укоризненно заметил своему помощнику. «Сейчас нашего арестанта приведут. Сам полицмейстер с ним едет, а тебя нигде нет». Щеглов в двух словах доложил о том, где они были и что обнаружили, а потом выложил на стол найденные вещи. Генерал-губернатор прочел бумаги и хмыкнул. «Хм, теперь понятно, как князь Василий влип в это дело». В дверь постучали, и вошёл человек в форме. Как догадался Иван Иванович, плецмейстер, а за ним трое солдат ввели высокого смуглого брюнета в тюремной робе и кандалах. Увидев Штерн, арестант опустил глаза, но было уже поздно. Поверенный узнал его. "Ваше высокопревосходительство, мне известен этот человек", заявил Штерн, указав на француза. Это Жак, камердинер Михаила Павловича Бельского. Правда, в камердинерах Жак проходил всего 2 месяца, а потом хозяин поймал его на краже денег и выгнал. "Ну что же, месье, вот ваша вина и доказана", обратился генерал-губернатор к арестанту по-французски. "Поверенный Штерн опознал и вас, и драгоценности, найденные в ресторане при обыске". Иван Иванович оплачивал дея украшение по поручению князя Михаила Бельского. Теперь вам выбирать. Либо один ответите за совершённое злодеяние, либо признаетесь, кто вами руководил. Если добровольно всё расскажете и выдадите сообщников, суд может учесть ваше раскаяние, помощь в раскрытии ужасных преступлений и заменить вам повешение каторгой. На посеревшем лице француза проступил ужас. Я всё расскажу, ваше высокопревосходительство. Я не хочу умирать за преступление чёртовой ведьмы, выкрикнул француз. Потом сник и тихо добавил: Это долгая история. На самом деле, мадам Леже зовут Франсуаза Триалле. Она моя тёща, а её дочь, Мари-Элен, моя жена. Я не знаю, как это провернули, но при рождении Франсуаза записала собственную дочь ребёнком своей сестры, та когда-то поехала искать счастье в Россию и вернулась с большими деньгами и женой графа. Вот её-то дочерью и записали Мари-Элен. Девушка знала, что Франсуаза её настоящая мать, вмешался Штерн. Она осознавала, что совершает преступление. претендуя на чужое наследство. Француз пожал плечами и равнодушно подтвердил: "Конечно, но Мари-Элен всегда выполняла то, что приказывала ей мать. 10 лет назад, когда я познакомился с Франсуазой, та уже слала самой богатой процентщицей в Париже. Я, молодой офицер, тогда проигрался в пух и прах. Франсуаза судила мне деньги, а потом пообещала что вернет расписки и простит долги, если я женюсь на ее дочери. Мари-Элен только что стукнула двадцать, и она показалась мне хорошей девушкой, не то что ее ведьма-мать. Но после свадьбы теща слова не сдержала, расписки мне не вернула, а наоборот стала шантажировать долговой тюрьмой. Арестант закашлялся и попросил воды. С жадностью выпив стакан, он стал рассказывать дальше. 2 года назад Франсуаза позвала меня и сказала, что Мари-Элен по бумагам русская графиня. И вот теперь мы должны поехать в Россию, чтобы устранив всех родственников, заполучить для Мари-Элен наследство. Тёща обещала мне отдать третью часть от продажи всего, что её дочь получит в России, и вернуть наконец мои расписки. Я согласился. Выхода у меня всё равно не было. Переходите к делу, поторопил арестованного генерал-губернатор. Сейчас засуетился француз. Я поступил к камердинерам к молодому графу в Петербурге, а Франсуаза устроилась в имение к остальной семье. Тёща дала мне траву, чтобы я понемногу добавлял её в чай молодого хозяина. Но граф чай не любил, а пил только водку. А потом Бельский поймал меня на краже денег и выгнал. Когда в столицу приехала Франсуаза, она просто взбесилась, узнав, что хозяин меня выкинул, и велела убить младшего Бельского. Я к тому времени давно спал с итальянкой, любовницей графа. Та дала мне ключи от дверей. Я подсыпал сонный порошок в вино, чтобы никто не смог меня опознать. Всё прошло как по маслу. И граф, и Примадонна спали. Я заколол их обоих, а деньги и вещи забрал себе. После этого теща велела мне ехать к ней в губернию и открыть там ресторан. Денег, взятых в столице, хватило, чтобы начать дело. Генерал-губернатор переглянулся с помощником, и Штерн понял, что они получили подтверждение своим подозрением, а арестованный продолжал. Франсуаза время от времени приезжала ко мне и рассказывала, как идут дела. Свою хозяйку, графиню, она постепенно опаила отваром ядовитой травы. Старого графа только начала травить, но не смогла довести начатое до конца из-за постоянного присутствия дочерей в комнате. Впрочем, старик всё равно был обречён, а девушек Франсуаза долго не решалась трогать, боялась, что могут её заподозрить. Ведь от её травы отказывало сердце, а у молодых оно обычно не болит. Вот моя тёща и придумала отравить крысиным ядом лошадь старшей из дочерей, чем и убила девушку. Только с младшей Франсуаза ничего не успела сделать. Граф эту ведьму опередил, выдал дочку замуж. Пришлось ещё и мужа наследницы убирать. Франсуаза написала анонимные письма Стравила мужа молодой хозяйки с красивым соседом и довела ссору до дуэли. А меня предупредила, где ждать. Но там нам не повезло. Князь после моего выстрела жив остался. Наследница уехала, никто не знает куда. Но франсуаза не сомневалась, что девушка мертва, ведь моя тёща дала ей в дорогу морс с крысиным ядом. А какова роль Мари-Элен? спросил генерал-губернатор. Когда Франсуаза посчитала, что никого из бельских в живых уже не осталось, она письмом вызвала Мари-Элен сюда. Старая ведьма к этому времени обвенчала дочь с разорившимся русским князем. Тот ведь не знал, что Мари-Элен уже замужем. Русский должен был помочь нам получить наследство в соответствии с местными законами. Реставратор замолчал. В кабинете повисла тишина. Лишь поскрипывало перо. Писарь быстро записывал показания. Хорошо, это мне понятно. Но откуда у вас фальшивые деньги? грозно спросил Ромадановский. Ассигнации принесла Мари-Элен, когда зашла на встречу с матерью. Клянусь, девчонка заявилась в ресторан со шляпной картонкой, набитой этими деньгами. Мари-Элен вынула четыре пачки и отдала их мне. сказав, что это оплата за мои старания. Тут француза каза, как будто взбесилась, она кинулась на меня, вырвала деньги из рук и спрятала их обратно в шляпную картонку, а потом всё увезла с собой в имение. Франсуаза не заметила, что одна сигнация упала под стол. Я её поднял, но мне не было известно, что деньги фальшивые. Всё встало на свои места, а преступления наконец-то были раскрыты. Показания свидетелей записали, арестованного увели, с ним отбыл и полицмейстер, в кабинете остались лишь генерал-губернатор с помощником и Штерн. Поверенный довольно улыбался, он выполнил свою миссию, смог защитить интересы доверительницы, да и честь семьи Черкасских, в общем-то, осталась незапятнанной. Все преступления совершались либо по указке французской авантюристки, либо ее руками. Князь Василий оказался фигурой подневольной и пассивной. Да и озвучивал ли что, что считал правдой. Каким бы неприятным человеком ни казался Василий Черкасский, он не был ни убийцей, ни преступником. Это теперь стало главным. Князь Алексей и Катя обязательно это поймут. Штерн постарался донести свою мысль до собеседников. Я рад, что всё наконец-то разъяснилось. Преступниками руководила эта ужасная мадам Леже. Князь Василий находился целиком в её власти, к тому же, как мне кажется, он даже не представлял, что документы его жены фальшивка. "Похоже на то", кивнул генерал-губернатор. "Вон мой помощник, всё рвался арестовать князя Василия, когда у него жена и тёща сбежали. А я спросил: "Что ты предъявишь?" Ромодановский укоризненно глянул на порозовевшие от смущения щеки Щеглова и пожурил. «Молодо, зелено, жизни не знают. Одни благородные идеалы в головах». «Нечего князю Василию предъявлять. Скорее всего, он тоже жертва», — воодушевился Иван Иванович. «Конечно, с общепринятой точки зрения этого родственника моих доверителей сложно назвать достойным человеком. Но, согласитесь...» Это не преступление. Генерал-губернатор возражать не стал, и крайне довольный Штерн засобирался в обратный путь. Он пообещал, что подождёт, пока в канцелярии скопируют письмо французского адвоката о судьбе Анны Мари Триале, и лишь потом уедет. Проводить Штерна вызвал Щеглов. Они дождались, когда всё тот же понимавший по-французски писец снимет копию с письма. Штерн спрятал подлинник в свой портфель и отправился к экипажу. Щеглов спустился вместе с ним. Уже на крыльце спросил: "А вы этого князя Василия живьём видели?" "Нет", удивился Штерн. "Я знаю его лишь по рассказам племянника". "Ну а я видел", заявил Щеглов. "И что?" "А то, что я не уверен, кто был в этом деле главным. Он Ели Францоза. Вы намекаете, что всё это придумал князь Василий? Я лишь хочу сказать, что Алексею Черкасскому и его супруге успокаиваться рано.